Глава четвертая. О чем забывают любящие родители. Помните старинную китайскую притчу, в которой крестьянин хотел как можно быстрее вырастить рис, чтобы прокормить свою семью? Он вспахал поле и засеял его. Рис потихоньку прорастал, но крестьянину хотелось быстрее собрать урожай. Каждое утро на рассвете он выходил в поле и бережно аккуратно тянул рисовые ростки, чтобы помочь им скорее вырасти. Но когда он в очередной раз пришел утром на свое поле, увидел, что все ростки погибли. К сожалению, мы часто не можем удержаться и действуем по отношению к своим детям также. Мы хотим, чтобы они развивались быстрее и лучше. И общество активно подталкивает нас к разрекламированным маркерам успеха, престижному образованию, высокой зарплате и значительным достижениям в карьере. А мы, в свою очередь, стараемся передать эту идею успеха детям, веря, что она им поможет. Но мы не задаемся вопросами, а подходит ли такой амбициозный путь именно моему ребенку? Готов ли мой ребенок уже на данном этапе включиться в гонку достижений? А какая скорость развития на данном этапе ему подходит? Принуждая своего ребенка следовать стандартам успеха, мы рискуем не развить его уникальное качество и помешать ему построить счастливую судьбу. Мы с женой тоже попали в эту ловушку. Когда наш сын окончил школу, он решил поступать в МВТУ имени Баумана. Имея IQ выше 140, он прекрасно сдал ЕГЭ, набрав по математике 99 баллов. Мы наивно полагали, что главные трудности позади. Но оказалось, что ему очень сложно мотивировать себя на учебу и грамотно распоряжаться временем, когда над ним не висит жесткое школьное расписание». Мы, как могли, изо всех сил тянули за ростки, а ему хотелось играть в компьютерные игры. В итоге, после того, как его в четвертый раз отчислили из Бауманки, он пошел работать на склад Озона, где пришлось столкнуться с реальными жизненными задачами. И это подействовало на него весьма благоприятно. Он начал понимать, как себя организовать и мотивировать, как выстраивать отношения с руководством и коллегами. Но как же все-таки сложно научиться не тянуть за ростки? Что может нам помочь в этом? Задумайтесь о том, что произойдет в подсознании неамбициозного ребенка, от которого родители ожидают грандиозных успехов. У него с большой долей вероятности начнет формироваться установка «у меня не получится», «другие могут, а я нет». С одной стороны, наше родительское желание ускорить развитие ребенка абсолютно естественно. Но именно оно может сыграть с нами злую шутку, Если вы видите, что ваши усилия не приводят к желаемым результатам, лучше заметно снизить скорость, притормозить и сфокусироваться на маленьких шагах. Вот история, которая поможет вам в этом. Одна моя клиентка рассказывала, что когда она училась в школе в начальных классах, у нее была замечательная учительница. Дети ее обожали. Старенькая, уже давно на пенсии, она продолжала работать. Очень доброжелательная, всегда спокойная, она буквально оказывала волшебное воздействие на учеников. Прибегает к ней ребенок весь в слезах. «Мария Ивановна, у меня задачка не получается». А учительница, продолжая спокойно проверять тетради с домашними заданиями, говорит. «Ну садись, деточка, показывай, что у тебя за задачка». «Хорошо, прочитай-ка вслух мне условия». «Очень хорошо, теперь снова прочитай, но помедленнее». А сейчас расскажи-ка мне условия задачи, не подглядывая в учебник. Замечательно. Ну, теперь сиди со мной рядышком и решай. Я буду проверять тетрадки, буду свою работу делать, а ты рядом со мной свою. И как по волшебству все начинало получаться. Ребенок, который только что рыдал над задачкой, вдруг почему-то ее решал. Если мы задумаемся о том, что делала эта замечательная учительница, то поймем, что она не тянула за ростки, а снижала скорость и помогала ребенку делать маленькие шаги. Первый шажок. Садись, покажи, что у тебя за задачка. Ребенок показывал задачу. Все, первый шаг сделан. Второй шажок. Прочитай условия задачки. Ребенок читал. Второй шаг сделан. Третий шажок. Теперь прочитай помедленнее. «Читал медленнее, третий шаг сделан» и так далее. На каждом шаге ребенок получал поддержку, и в результате нерешаемая задача чудесным образом решалась. За счет чего? Потому что Мария Ивановна не торопила ребенка, а наоборот притормаживала. Скорее всего, учительница не была знакома с китайскими стратагемами, но одну из них применяла блестяще. «Чтобы ускориться, замедлитесь». Давайте и мы научимся действовать с естественной скоростью, а для этого пройдем специальную медитацию. Медитация «Выращивание цветка». Представьте, что вам подарили цветок, и вы поставили его на подоконник, повернули к солнышку и стали поливать его, любоваться им. И все это спокойно, без спешки, день за днем, естественно. Вы прекрасно понимаете, что через какое-то время цветочек будет уже другим, потому что он растет. Вы не знаете точно, каким именно он станет через месяц, но вы уверены, что всё происходит, в соответствии с его природой. Вы знаете, что цветок растет каким-то своим, уникальным образом, каким именно вы увидите позже. Вы просто любите свой цветочек и помогаете ему расти. И на каком-то другом уровне из вашего сердца сейчас уходит лишняя тревога и развивается способность смотреть и радоваться тому как растет и развивается ваш ребенок да очень очень хорошо и где то в глубине души вы догадываетесь что все так удачно начинает складываться потому что вы учитесь Сейчас не спешить. Оказывается, это важно. Да. И вы все лучше и лучше понимаете это. Все происходит в свое время. В свое время вырастает новый листочек. В свое время раскрываются лепестки у цветка. Все в порядке. Все хорошо. Однажды я своими глазами видел, как этот подход не тянуть за ростки применялся для достижения выдающихся спортивных результатов. Один мой знакомый, шестикратный чемпион Европы по раллийным гонкам, тренировал своего сына. В процессе занятий его коллеги говорили, смотри, твой сын вот здесь делает ошибку, скажи ему об этом. На что мой знакомый отвечал, ни в коем случае. Коллеги удивлялись. Почему ты, опытный спортсмен, не подскажешь ему, как действовать лучше? На это они получали неожиданный ответ. Я все расскажу ему после того, как он задаст мне правильный вопрос. Нужно ждать, пока у него не появится этот вопрос. Если поторопиться, эффект будет не тот, поэтому просто ждем. Когда тренер сказал, что просто ждет правильного вопроса от сына, я, честно говоря, слегка опешил. Но как же так? Ведь хочется сразу объяснить, подсказать, направить. Но мой знакомый оказался прав. Со временем его сын добился выдающихся результатов в автоспорте. И я считаю, что это произошло во многом благодаря действиям его отца и тренера, который поступал как мудрый садовник. Конечно, обо всем этом легко рассуждать. Но что делать, когда ваш ребенок совершает явные ошибки, впустую тратит время и упускает уникальные возможности? В такой ситуации вам невольно хочется его ускорить и замотивировать и ваше родительское желание совершенно естественно, потому что вы на своем опыте знаете, что будущее во многом определяется настоящим моментом. Как же родителям унять свой воспитательный зуд? Для этого вам потребуется вера в своего ребенка. Без нее практически невозможно удержаться, чтобы не тянуть за ростки. У меня есть друг, он грузин. Мы вместе учились в медицинском университете. Он построил успешную карьеру врача и очень хорошо зарабатывает. Однажды в разговоре с ним я спросил, «Мне кажется, что вы, грузины, каким-то особенным образом воспитываете мальчиков. Почему у вас так получается, что большинство из них вырастает успешными мужчинами, способными хорошо зарабатывать, обеспечивать себя, свою семью и близких? Как вы это делаете?» Ответ моего друга удивил меня. Он сказал, «Пожалуй, ты прав. Вроде бы никто нашим воспитанием особо не заморачивался». Мы бегали по улицам, лазили по деревьям, играли в футбол. Но в семье явно присутствовала идея, что мужчина должен обязательно хорошо зарабатывать. Пока я еще мальчик, я просто играю. Но у меня в подсознании уже находится мысль, что когда я вырасту и стану мужчиной, обязательно буду достаточно зарабатывать. Это как вера. Думаю, что секрет в ней. Здесь уместно вспомнить об одном эксперименте. Психологи пришли в школу и объявили учителям, что проведут специальное тестирование, которое выявит самых талантливых учеников. После тестов они назвали несколько школьников, якобы обладающих выдающимися способностями. Учителя удивились, в списке оказались обычные средние по успеваемости дети. Но раз ученые сказали, значит так и есть. Прошел год, и дети, которых отметили психологи, показали невероятный рост в успеваемости, хотя на самом деле тестирование было фикцией. Просто учителя и родители поверили в этих детей. Поэтому то, что вы думаете о своем ребенке, имеет огромное значение. Но как же нам, взрослым, научиться верить в своих детей, научиться видеть их потенциал даже в тех случаях, когда они сами в себя не верят? И как сделать так, чтобы эта вера была не слепой, не бездумной, а обоснованной и поддерживающей? Если мы с вами вернемся к технике выращивания цветка, то увидим, что в этой метафоре присутствует вера. И эта вера учитывает реалии происходящего. Она не предполагает, что на кактусе вырастут мандарины, но в ней есть твердая убежденность, что растение будет развиваться и расти, впитывать солнечный свет и, может быть, однажды зацветет. Вам нет необходимости говорить об этом вслух, вера будет работать на уровне подсознания. Смотрите на своего ребенка как на цветок, предполагая и ожидая его дальнейшее развитие. Это обязательно увеличит вероятность возникновения положительных изменений. А кроме этого, вы можете разговаривать со своим ребенком особым образом. Как? С одной стороны признавая то, что есть, с другой добавляя к этому веру в дальнейшие положительные изменения. Например, да, тебе сейчас нелегко, просто ты пока не научился. Со временем ты увидишь, как все будет получаться легче и легче, потому что ты учишься. Может быть, это произойдет даже быстрее, чем ты предполагаешь. Это не совсем обычные слова, это внушение. Говоря так, вы сообщаете подсознанию ребенка, что сейчас действительно нелегко. Вы подчеркиваете, что результаты появятся не сразу, но в ваших словах уже присутствует идея позитивных изменений. По сути дела, произнося такие слова, вы закладываете в подсознание ребенка удачную траекторию дальнейшего развития событий. Вы можете произносить эти слова даже не вслух, а про себя. Они все равно будут воздействовать на подсознание ребенка, и это поможет ему расти и развиваться.